Глава сорок восьмая. Мышиная нора тянулась бесконечно долго. В ней было темно, грязно и пахло плесенью. Дважды потолок опускался настолько, что их горну приходилось ползти на карачках. Трижды нора разветвлялась, и их горн все разы выбирал более широкий от норок. Он от души надеялся, что у этого тоннеля есть и второй выход, желательно где-нибудь снаружи. Идя по нареям, Горн тщательно изучил своё барахло. Одежда, очки и личные вещи уменьшились вместе с ним. Ничего не исчезло. Диктофон, динамо, фонарик и вармолегров по-прежнему работали. Водяной амулет по-прежнему вызывал во рту ощущение воды. Их Горн задумался: как произошедшее объяснимо с точки зрения физики? Что именно уменьшило в нём волшебство? Клетки тела могли ли они с невероятной скоростью сократиться и усохнуть? Он не особенно бы этому удивился, здешние волшебники гораздо и не на такие трюки. Но ведь и одежда тоже уменьшилась. Значит, процесс не биологический. Расстояние между молекулами, атомами? Нет, тогда его масса осталась бы прежней, и он стал бы невероятно тяжёлым лилипутом. Сами атомы Но это просто невозможно, даже волшебством. А если даже и возможно, кардинально изменилось бы само вещество, из которого он состоит. Он стал бы, Егорн даже не брался представить себе подобное. Быть может, чары повыбивали лишние молекулы? Нет, явно отпадает. Во-первых, они куда-то должны были деться. Во-вторых, Егорн, и в этом случае изменился бы катастрофически. Лишённый большей части массы мозг просто не смог бы функционировать, однако же он функционирует. Какие ещё есть варианты? При словуты минимы свёртывание пространства. Здесь мысль Егорну запнулась. Он крайне смутно представлял себе этот процесс. Но это единственный вариант, который не отвалился сразу же. Предположим, что большая часть их горна сейчас находится в свёрнутом виде. «Оно по-прежнему где-то там, где-то здесь, но в данный момент у него нет ни массы, ни объема». Эйхгорн глянул на вармалегров. Нет, ничего не регистрирует. Никаких червоточин, никаких пространственных аномалий. Хотя он и на минимумы не реагировал. Размышления Эйхгорна перебил какой-то странный скрежет. Эдакое «шур-шур-шур» сзади. Он повернулся к звуку, и дыхание перехватило. На него таращилась зверюга размером с имбернара, шевелила усами и утробно ворчала. В первый момент Игорь не узнал монстра, но до него тут же дошло. Мышь, самая обыкновенная домовая мышь. Только сейчас она опаснее всякого волка. На пару секунд Игорь с мышью просто замерли. Гигантский грызун не мог пройти дальше. На раз слишком узка, двоим не разменуться. Значит, сейчас она что? Очень-очень медлена. Их Горн поднял руку с фонариком, пристально глядя в чёрные глаза бусины, он ровным голосом, как можно чётче выговаривая слова, произнёс: "Назад. Уходи. Иди отсюда. Мы ж попятились. Не отрывая взгляда от источника света, она поползла обратно, юзом-юзом, пока не скрылась в боковом от норке. Эйхгорн выдохнул. Сейчас он был на волосок от гибели. Конечно, животные редко нападают на незнакомую дичь. Если зверь не болен бешенством, не умирает с голоду и не защищает себя или детёнышей, он скорее всего предпочтёт отступить. и не связываться с непонятным существом. Тем более, что мышь грызун, не хищник. Но что если именно эта осыпь оказалась бы исключением из правила? Вообще, старели прав. Теперь окружающий мир стал чертовски опасным местом. Вряд ли их горну удастся так же легко отогнать кошку или хорька. Интересно, водится ли в Кардыгарте хорьк? У него как-то не было случая поинтересоваться местной фауной. Вот впереди показался свет. Их горн прекратил крутить ручку динамо-фонаря и ускорил шаг. Похоже, он наконец-то выбрался. Оказавшись на открытом воздухе, их горн прислонился к стене, стараясь стать как можно незаметнее. Он действительно выбрался, но что дальше? Мозг лихорадочно работал, ища решение столь неординарной задачи. Самостоятельно их горну прежние размеры не вернуть. Хочется надеяться, что заклинание временное, что со временем оно спадёт само. Но вряд ли. Волшебник явно был уверен, что их горну пришёл конец. Наверняка существуют какие-то способы снять заклинание. Ихгорн включил диктофон и начал привычно надиктовывать аудиозаметки. Это всегда помогало ему думать. Вариант первый. Попробовать сделать что-то самому. Как там снимают заклятия в сказках? Жаб, чудовища и спящих красавиц расколдовывают поцелу истинной любви. Очень сомнительный способ. Нильсу Хольгерсону пришлось выполнить целый квест из трех частей. А дюймовочка... Вообще так и осталась крохотной. Да ещё и вышла замуж за короля эльфов. Хотя её, кажется, никто и не заколдовывал. Просто феноменальный случай гипефизарной недостаточности. Вариант второй, более реальный отыскать другого волшебника, желательно выпускника Энармира, как Старели. Но в крайнем случае можно и кого-то другого. Если не поможет, так хоть посоветует, что делать. Вопрос в том, где его отыскать. Кроме самого Штарели, и Егорн знает в Кардыгарте ещё только двоих: татуировщицу и придворного чародея герцога. Но татуировщица, по всей видимости, жена Штарели, возможно, гражданская. И Егорн не был точно уверен, что за отношения их связывают. Даже если они просто совместно владеют лавкой, обращаться к ней за помощью слишком опасно. Что же до придворного чародея? Да, пока что это наиболее выполнимый вариант. Вот только где и как его разыскать? У их горно раньше не было повода с ним пересекаться, так что он не удосужился узнать, где тот проживает. Кажется, у него особняк где-то за городом. Очень-очень далеко за городом. Когда ты умеешь телепортироваться, можно поселиться где угодно. Конечно, этот волшебник постоянно выполняет всякие задания герцога, но это не значит, что он ходит за ним хвостом. Телепортёр же. Герцик просто вызывает его через дальнозеркало в случае надобности, как когда Панат был с консультацией по вечному двигателю. А солнце уже близится к закату. Ещё пара часов, и наступит ночь. Хотя для ускоренного метаболизма их горно это будет как целые сутки. Интересно, не уменьшится ли теперь и продолжительность его жизни? По логике должна. Если же она не изменится, есть ли он будет стареть с прежней скоростью, но при этом мыслить и действовать в 10 раз быстрее? Что ж, в таком случае их горно не возражает даже и остаться лилипутом. Но это крайне маловероятно. Лавка супругов Старелли располагалась не в центре города, но и не на окраине. Её фасад выходил на довольно оживлённую улицу, но их горн выбрался с торца. Хотя применимы ли такие термины к куполообразному строению, впрочем, неважно. Главное, что их горн оказался даже не в переулке, а просто на заросшей сорняками тропе меж двух домов. Вряд ли ей вообще пользовался кто-нибудь, кроме случайных прохожих, ищущих укромное место для отправления малой нужды. Сорняки здесь вымыхали порядочно. Даже человек нормального роста прошёл бы не без труда, а уж мальчик с пальчик вроде Егорна, для него это выглядело с осном бором. Зелёный источающий душистый аромат стволы уходили в поднебесье. Громадные листья погружали всё в полумрак, а под ногами шуршали и стрекотали насекомые размером с кулак. С подозрением поглядывая на чудовищных, запросто теперь способных прокусить кожу муравьёв, их горн зашагал вперёд. Куда именно, он пока что не представлял, просто шёл, ища выхода из безвыходного положения. Дал уже о себе знать и голод. Егор ничего не ел с полудня и под ложечкой начинало посасывать. Увы, вокруг не было ничего съестного. Разве что всё те же насекомые. Но настолько их горн ещё не проголодался. К тому же он не был уверен, как теперь его организм воспримет пищу. По каким конкретно принципам он уменьшился, в чём конкретно состоит изменение? Биология, физика или что-то совсем неизвестное? Мне кажется, ли так, что нормальное вещество для него теперь несъедобно. Даже для крохотного человечка тропка между домами осталась коротенькой. Полтора десятка метров, и Егор прошагал их за минут за 5. То есть это были 5 минут по его личному ощущению. На самом деле, по всей видимости, он сделал это ещё быстрее. Жаль нет часов, чтобы поэкспериментировать с изменившимся восприятием времени. Ускорившийся метаболизм. Интересно, от чего он ускорился? Егорн сильно сомневался, что это входило в заклинание. Какой-то побочный магический эффект или дело в том, что кровяным клеткам нервным импульсам и всему остальному приходится преодолевать более краткие пути. В конце тропки открылась уже другая улица, или точнее, пространство между домами в Кердыгарте с его круглыми домами Улиц как таковых не было, здания не примыкали плотно друг к другу, и сверху города должно быть выглядели э таким горошком. Но была ли это улица или нет, люди по ней ходили. Живые горы, колоссы размером с высотные здания. Их горн не мог даже толком рассмотреть лиц. Хорошо, что двигались они медленно, будто под водой. Перебежать на другую сторону будет явно не трудно. Вопрос в том, зачем? На другой стороне всё те же самые дома. Куда идти-то? Вот что-то оглушительно грохнуло. Земля под ногами вздрогнула и заколебалась. Их горн тоже вздрогнул. Неужели опять землетрясение? Ему положительно везёт на стихийные бедствия, но нет. То всего лишь один из великанов сбросил с плеч тяжёлый тюк. Бухая пятками, он прошёл к двери. И Ихгорн метнулся обратно в заросли. Из двери выглянул метр Шторели. Просто случайное совпадение, конечно, но Ихгорн понял, что здесь ему оставаться не следует. Волшебник может решить все-таки окончательно уничтожить улики. И кто знает, нет ли у него магии, чтобы разыскивать сбежавших лилипутов. Надо уходить и побыстрее. Так он и сделал. Перебежками, перебежками Ихгорн перебирался от дома к дому. прячась в тровинных зарослях и мусорных кучах. Дважды едва не угодил под сандалию, лишь чудом избежал встречи с крысой, а потом битый час просидел под разбитой пиалой, пока снаружи топталась какая-то птица. Похожая на ворону, только с тонким кривым клювом, она явно не видела ничего странного в крошечном человечке. К счастью, в конце концов терпение у птахи лопнуло, и она улетела в свое ясе. Очень осторожно выбравшись из-под пиалы, Егорн побрёл дальше. Он по-прежнему понятия не имел, куда держит путь. И есть с каждым часом хотелось всё сильнее быть, может, прокрастца в какой-нибудь дом, поискать си и снова, вряд ли кража нескольких хлебных крошек будет таким уж тяжким преступлением. Именно так и Егорн и решил поступить. Он облюбовал небольшую аккуратную мазанку, из которой тянулся запах какого-то печива. Хозяйка как раз точила лясы с соседней кумушкой, дверь была закрыта неплотно, и лилипут ростом с палец протиснулся без труда. Внутри царил полумрак. Плотно занавешанные окна плохо пропускали свет. Но их горн все равно разглядел на столе нечто пышное, румяное, нечто вроде калача. Аромат он источал такой, что Егор невольно сглотнул. Только вот стол был, хотя и низеньким, но для нынешнего Егора на это пятиэтажный дом. Он обошёл вокруг ножки, попытался обхватить тщетно. Просто не хватало размаха рук. "Эй ты!" вдруг раздался чей-то басок. "Мы тут первые были". Егор вздрогнул. Впервые вмиг он решил, что его застукала хозяйка. Но это, разумеется, оказалось не так, хотя бы потому, что голос, не в пример, тоньше, чем у нормальных людей. Медленно повернувшись, их горн обнаружил перед собой лилипутов. Такого же роста, как он сам, или даже ещё меньше. Сразу двое выросли словно из-под пола, а третий виднелся у двери. И были это явно не люди, а некие человекоподобные существа. Тоже гуманоиды, две руки и две ноги, но телесные пропорции совершенно иные, особенно головы. Головы у этих малышей вдвое превышали нормальные, размером почти с туловища, если даже не больше. Человек вряд ли смог бы таскать на плечах такую тяжесть, но эти явно дискомфорта не испытывали. И то сказать при их-то росте. «Вихрастый!» – кивнул один из головастиков. «А это сборщик!» И Нисун. Ты, Эйхгорн, непонятное имя, заметил Вихрастый. Что оно значит? Ничего, просто имя. Так не бывает. Чтобы имя, просто имя, рассудительно заявил Вихрастый. Всякое имя обязательно что-нибудь дозначит. Да Сборщик легонько пихнул его в бок, и Вихрастый встрепенулся. Нисун, явно стоящий на стрёме, махнул рукой, И эти двое принялись разматывать длинную верёвку с крюком, точнее, с чем-то крюшковатым когтим. Участвуешь? Кортко бросил их раз, ты раскручиваю верёвку, и Егор молча кивнул. Он понятия не имел, с кем по встречался, но его это сейчас не волновало. Главное то, что у них явно общая цель добыча провизии. Сборщик, куда щавые цепкий вскарабкался по верёвке с удивительной скоростью. и принялся швырять вниз крошки и целые хлебные комочки. Вихрастый и примкнувший к нему их горн собирали их в мешки из странного материала, тонкого, белого, похожего на полиэтилен. Их горн не сразу понял, что это, но потом догадался. Плавательные пузыри каких-то рыб. Набили их плотно, получились вьюки в рост человека, человечка. Егорно моргнул, не понимая, как его новые знакомцы собираются их тащить. Новик расто ей с лёгкостью закинул один себе за спину. Вообще-то логично. Чем меньше существо, тем относительно больше вес оно способно поднять. Егорн попробовал тоже и без особого труда забросил на себя второй мешок. Несун издал пронзительный свист, возвращался к хозяйка. Сборщик скинул вниз верёвку. и спрыгнул сам. Просто шагнул вниз с края стала. Мешков было всего 3, и один уже заняла их горн. Так что сборщику ничего не оставалось, но он вроде не огорчился. Бежим, бежим, бежим, подбадривал всех вихрастый, аж подпрыгивая со своим мешком. У него он был самым огромным. Из поднабитого, рыбивого пузврия виднелось только пара ножек ниже колен. Их горн поначалу подстал, но ему было привычно. доска с рюкзаки. Так что он быстро приноровился. Впереди возвысились две чудовищно толстые колонны. Пара ног, лелепутики со своими мешками, промчались между ними, словно делали это каждый день. Хотя почему бы и нет. Их горн ещё успел напоследок бросить взгляд на столсколочём, в боку у того зияла изрядная дыра. «Бушукова крысы!» – раздался рев из-под небесья. Хозяйка тоже заметила испорченный калач. А вот крохотных воришек она не заметила. Да тех уже и не было в доме. Они выбрались наружу и помчались по краю улицы весело гагача и поздравляя друг друга с удачным набегом. «Это человека печет самые вкусные булки в городе!» – поделился с их горном Вихрастой. Ты тоже за булкой приходил, а мешок чего не взял? Да, мы забыл, пробормотал Егорн, пристально изучая новых подельников. Мы тебя раньше не встречали, хотя мы в округе всех пигмеев знаем. Ты не местный? Егорн сразу уцепился за случайно проскользнувшее в беседе слово. Вот, значит, как эти сверхкарлики себя называют. Пигмеи. Хотя на самом деле они, конечно, произносили какое-то иное слово, но мозг их горна упорно слышал пигмеи. Какой-то странный эффект, связанный, и их горн по-прежнему не знал, с чем это связано. Да и сейчас ему уж точно было не до этого. Он угодил в какую-то совершенно новую плоскость парифата и собирался как следует с этим разобраться. Я не местный, чуть подумав, ответил он. Очень издалека, заблудился. Можно мне пока с вами? Но это я даже не знаю, почесал в затылке вихрастый. Я сам-то не могу вот так разрешить. У нас все решают бабки. Хм, и сколько нужно? Пара золотых у меня найдется. И горн выгреб из кармана, уменьшившиеся вместе с ним монеты. Но пигмей только повертел одну в руке, пожал плечами и протянул обратно. «Что это за круглые штуки?» — поинтересовался он. «Э-э-э... бабки?» «Ты, видимо, ушибся головой», — хмыкнул Вихрастый. «Ничего, мы тебя к микстуре отведем. Булки хочешь?» Отказываться их Горн не стал. Благо свою долю он явно заслужил. «Калач оказался удивительно вкусным». И, по крайней мере, во рту ощущения ничем не отличались от прежних. И Горн решил пока не думать о том, как это потом будет перевариваться. Пигмеи перемещались по городу с поразительной скоростью. При этом они ухитрялись оставаться совершенно незаметными. Дважды в группе повстречались другие пигмеи, еще одна группа фуражиров. Втроем тащившая сардельку и одиночка, летевшая верхом на воробье, Похоже, эти человечки жили здесь повсюду. Оказалось, правда, что живут они все-таки не среди людей. Вихрасты, сборщик и несун вывели их горно за город и еще дальше, в небольшую укромную рощицу. Там, в самой чаще, и обнаружилось их поселение. Человечки с огромными головами жили в выдолбленных пнях и даже деревьях. Их здесь оказались целые сотни. Носили они искусно пошитые костюмчики из листьев, птичьих перьев, шкур к мелких животных и лоскутков, тоже очевидно украденных у больших людей. На них гордо все пялились с нескрываемым любопытством. Да он и сам чувствовал, насколько выделяется. Одежды чертами лица, а главное пропорциями. Рядом с пигмеями он казался чуть ли не микроцефалом. Сопровождающие Не дали ему толком оглядеться. Несун прибрал все три мешка с наломанным хлебом и унёс их к огромному пню, а вихрастый сборщик провели их горно к кряжестому, очень старому на вид дереву. Там между корней примостилась аккуратная круглая дверца. На рази они чем-то напоминала хобичью Очень уютная, обставленная изящной мебелью и украшенная разными безделушками. Она закончилась просторным залом. Там в зеленоватом свете гнилушек сидели в креслах и что-то вязали три скрученные морщинистые старухи. Так это вот такие бабки у вас всё решают. Запаздал сообразил их Горн. Ну да? Недоумённо глянул на него вихрастый. А какие же ещё? Это вы нам кого сюда привели? прошамкала центровая бабка, самая скрученная и морщинистая. Зачем он нам тут? Егорно открыл был рот, чтобы объяснить, кто он есть, но его опередил вихрастый. Во всех подробностях он рассказал, как они с друзьями добывали булку, когда встретили вот этого странного пигмея. Но он хороший пигмей, помог нести добычу. Так мол и так. А ещё он показывал нам какие-то круглые штуки. Вспомнил сборщик. Да, точно. Что ещё за круглые штуки? недовольно буркнула бабка. Покажи, пихнула их горно в бок вехрастый. Тот снова выгреб из кармана монеты. Бабки пристально их осмотрели, поводили кривыми носами, а потом центровая заявила: "Я однажды видела такую штуку. Только она была размером с мою голову. "Дознаю", да подтвердила другая бабка. "Эта штука, человеков, человеки называют их, деньгами, и очень любят", добавила третья. "Почему?" не понял Вихрастый. "Потому что они человеки, у них всё очень глупо. А тебе и зачем?" спросил Вихрастый у их горна. "Просто он тоже человек", ухмыльнулась центровая бабка. «Ты ведь человек?» «Человек», — решил не отрицать очевидного Эйгорн. «А-а-а!» — протянул Вихрастый. «А я-то думаю, да чего ж уродливый пигмей! Такая крошечная головенка!» «Но человеки же не бывают размером с пигмея», — напомнил сборщик. «Да, один палец человека размером с пигмея». «Меня уменьшили», — честно признался Эйгорн. «Один волшебник». «У-у-у!» «Фу, волшебник!» — аж передернуло Вихрастова. «Фу, фу, фу, фу!» — прошипела центровая бабка. «Волшебники не несут ничего хорошего, от них одно зло!» «А у вас самих есть волшебники?» — живо заинтересовался Эйгорн. «Есть где-то!» — неохотно призналась бабка. «Но мы их не любим!» — добавила другая. «Мы их прогоняем!» — «Если увидим!» — усилила эффект третья. Это их горно огорчило. Значит, в этом отношении пигмеи ему ничем не помогут. Но они хотя бы могут научить его жить в этом мире гигантов, рассказать, что тут к чему, как не умереть с голоду и самому не стать пищей. Об этом он и попросил пигмейских бабок. Те выслушали их горно переглянулись и зашептались. Ну как зашептались? Были они явно глуховаты, так что шептали громче, чем иные люди говорят. А что ты умеешь делать? наконец спросила центровая бабка уже у Ихгорна. Ихгорн задумался. Умел он, в общем-то, многое, но что из его навыков может пригодиться пигмеям? Ну, я могу работать руками, попробовал он, умею чинить разные вещи или собирать новые. Полезное ремесло, согласилась бабка. А вот скажем, табуретку сделать смогёшь? Конечно, пожал плечами Егорн. Ну, тогда живи у нас, великодушно разрешила старая пигмейка. Не прогоним.